Глава 5. В колледже мы с Лейлой были новенькие, и то, что мы сразу сдружились с ней, было неудивительно, а, быть может, даже каким-то знаком. В отличие от меня, в тот момент Лейла была более наблюдательной. Она стремительно интересовалась всем, что происходит вокруг, хотя и не была болтливой и не имела привычки выкладывать тут же всем какие-либо новости, даже если они были сверхъестественными. При этом она прислушивалась ко всему, что говорили люди, в том числе и к слухам, и делала соответствующие выводы. Как я упоминала раньше, сама Лейла никому ни о чем не распространялась и, как правило, держала свои секреты, впрочем, как и я, тоже при себе. Во время одной из перемен мы с Лейлой вышли на воздух постоять на зеленой лужайке возле колледжа, где стояло несколько скамеек для отдыха. День был чудесный. С утра выглянуло солнце, а небо казалось синим и без единого облака. Легкий же ветерок придавал еще большей свежести этому погожему осеннему дню. Тут на улицу вышли все остальные студенты. Они были с разных курсов и разных направлений. Таким образом, мы не успели оглянуться с Лейлой, как рядом с нами расположились несколько молодых людей, причем на скамейках возле нас. Я даже почувствовала в себя в тот момент как-то неловко. Было ощущение сдавленности и нехватки пространства вокруг. Мы в это время обсуждали с Лейлой предмет философии, и было видно по ней, что она увлеклась так, что, казалось, вряд ли замечала кого-то вокруг, при этом весело и непринужденно болтая ногами. Неожиданно на меня сзади кто-то навалился. Мы с Лейлой глянулись назад, чтобы посмотреть, кто это. И тут мой взгляд столкнулся с взглядом одного молодого человека. Но самым странным для меня в это мгновение было то, что меня охватило необычное ощущение. Молодой же человек смотрел на меня одновременно удивленно и смело, я бы даже сказала, с какой-то дерзостью. «Извини, я, кажется, толкнул тебя. Ты не ушиблась?» — сказал он, слегка наклонившись ко мне. «Нет», — ответила я, пожав плечами. В это время за нашими спинами послышался чей-то предательский смех. Незнакомец оглянулся, чтобы посмотреть, кто это так громко смеется, но так ничего и не заметив, потому как смех в этот момент сразу прекратился, наступила тишина, он снова повернулся ко мне. «Хм, а я не замечал тебя раньше. Ты новенькая? Наверное, первый курс?» Я в ответ кивнула. «Ну и как тебе у нас? Нравится?» Я в ответ пожала плечами. «Не знал, что у нас в колледже еще остались неболтливые девушки». Я отвернулась, подумав, что он решил подшутить надо мной и хотела уже уйти, но он вдруг рукой остановил меня. «Извини, не подумал ничего плохого. Я сказал лишь то, что есть». Молчаливые девушки в наше время действительно на вес золота. так все всё-таки как тебе здесь? Или еще не удалось вкусить гранит наука, а также познать законы здешнего общества? Пытаюсь и думаю, у меня пока еще есть время». «Хм, забавно». ответил он, остановив на мне еще более пристальный взгляд. «Что же, будем знакомы, меня зовут Дэн», сказал он и протянул мне руку. «Эмма», ответила я и медленно подала ему свою руку. Он пожал ее, после чего я вытащила свою ладонь из его горячей и крепкой, как мне показалось в тот момент, руки. «А у тебя довольно редкое имя. Впрочем, оно, на мой взгляд, соответствует своей обладательнице». В это время прозвенел звонок, дав всем понять, что пора возвращаться на занятия, и все, недовольные такой скоротечностью времени, поспешили в колледж. «Ну что ж, до встречи!» — сказал Дэн, на этом мы и расстались. Но возле дверей при входе в здание я снова плечом к плечу волей случая столкнулась с этим человеком, на что он загадочно улыбнулся мне, после чего исчез в толпе. Наблюдавшая за всем происходящим Лейла, возбужденно глядя на меня, заговорила, когда мы, наконец, протиснулись сквозь толпу и почувствовали себя свободней. «Я глазам своим не верю. Он что, обратил на тебя свое внимание?» «Кто он?» — переспросила я. «Не притворяйся, будто не знаешь, кто!» — передразнила меня Лейла. «Не понимаю, о чем ты?» — ответила я Лейле, сделав вид, что не догадываюсь, что она имеет в виду. «Все ты прекрасно понимаешь, но я о другом». «Ты хоть знаешь, кто он? Точнее, кто это был?» «Ну и кто же?» Торопясь в кабинет на занятия, небрежно бросила я в ответ. «Это Дэн!» «И кто он, это Дэн?» Оглянувшись на спешившую следом за мной Лейлу, спросила я. «Он учится на последнем курсе в нашем колледже, но это не главное. Дело в том, что он, ну, как бы тебе это сказать... В общем, он словет здешним красавчиком, и все девчонки вокруг от него без ума». Даже хочу обратить твое внимание за ядлые стервы. А есть одна из них, и та, про которую поговаривают, что она вроде как и вовсе невменяемая. То есть совсем прохода ему нигде не дает. Внимание же всех девчонок он привлекает не только своей внешностью. Ходят слухи, что он еще и человек-загадка, несмотря на то, что по нему не скажешь. Ведь все девчонки сходят от него с ума. Тем не менее он словет отшельником, но вроде как не очень любит общение. Особенно, я думаю, с такими, как мы. Поэтому мне показалось даже странным то, что он заговорил с тобой, к тому же еще и сам. Слова Лейлы заинтриговали меня, а точнее заставили задуматься об этом таинственном незнакомце. То, что мои ощущения говорили мне на тот момент, лишь еще больше вводило меня в тупик. Я чувствовала, что какое-то странное и таинственное чувство привлекло меня к этому парню. Не то, чтобы он мне сразу понравился, по природе своей сторонилась дерзких и заносчивых людей. В них я находила природную наглость и ту напористость, что совершенно не вызывало у меня чувства симпатии и душевного отклика. Но на этот раз я, казалось, сама не узнавала себя и задавалась вопросом «что происходит?» И вообще зачем мне это надо? Я не была из тех девушек, которые могли с головой окунуться во все тяжкие, то есть в амурные дела, а потом страдать от их последствий. Не сказать, чтобы я была холодной или слишком осмотрительной в отношениях с людьми, но и чувство здравого смысла, как мне тогда казалось, вроде тоже не покидало меня. «Так что это? Какая-то химия или волшебство? Все, пора с этим заканчивать», — подумала я однажды. Похоже, я слишком много думаю об этом незнакомце, чем хотелось бы. Да и к словам Лейлы все таки следует прислушаться. Известна одна поговорка. Когда кто-то один говорит что-то нелестное о ком-то, то в это можно еще не поверить. Но когда ходит много слухов об одном и том же человеке, то в этом случае в этих слухах может быть какая-то доля правды. Во всяком случае, ничего не бывает без причины, точно так же, как и в пословице «не бывает дыма без огня». Так и слухи тоже не появляются ниоткуда. Для них, скорее всего, была возвращена почва, думала сейчас я. После колледжа, когда мы медленным шагом направлялись с Лейлой домой, она вдруг снова завела со мной разговор о незнакомце. «Скажи, а что ты думаешь о Дене? Разве он тебе не понравился?» Я в ответ пожала плечами. «Не знаю, он показался мне...» «Ты хочешь сказать, необычным, не таким, как все?» закончила за меня вдруг Лейла. «Не могу так сразу сказать. Я только запомнила его глаза», сказала я, вспомнив внимательный взгляд Дэна. Вначале он показался мне странным и немного таинственным, но затем я увидела какую-то насмешливость в его глазах и даже дерзость. «Так и есть», — подхватила Лейла. «Но, несмотря на это, признаюсь, он мне тоже нравится». «Что?» — остановив на Лейле удивленный взгляд, сказала я, на что она тут же залилась легким румянцем. «Ну, разве что немножечко», — уже нервно рассмеявшись, сказала Лейла. Я, улыбнувшись, покачала головой. «Серьезно?» — пошутила я. «Ты издеваешься надо мной, да?» «О, нет, что ты и в мыслях даже не было», — с иронией ответила я. «Ладно, пошутили и хватит», — уже с какой-то, как мне показалось, грустью сказала Лейла. «Думаю, это пустой разговор, и он не имеет для нас никакого смысла». «Возможно», — ответила в задумчивости я. «Ты по-прежнему издеваешься надо мной, да?» — шутливо передразнила меня Лейла. «Вовсе нет. Зачем мне это нужно?» «Так, все, хватит», — уже с твердостью в голосе произнесла Лейла. «Согласна с тобой», — ответила я. «Ты тоже так думаешь?» — сказала Лейла, посмотрев на меня. «Ну а что нам еще остается?» — засмеявшись, сказала я. «У таких, как он, вон сколько поклонниц, не чита нам с тобой». «Это уж точно!» — тоже рассмеявшись в ответ, сказала она, но при этом почему-то снова густо покраснела. «Да ну их всех!» — махнув на все рукой, сказала задорно Лейла, после чего мы энергичным шагом направились домой.